Глава 9 Лера. Театр и книги. Лера переехала в Будапешт тем летом, когда Малым был еще на стадии ремонта, а я разгружала первые поставки книг. На удивление, для нее переезд прошел спокойно, без нервов, потерянного багажа и лишних вопросов на паспортном контроле. До этого Лера была в Будапеште лишь однажды, как турист и познакомилась с самым открыточным образом города. Той зимой она пять дней гуляла по тропе основных достопримечательностей, на которых Венгрия для нее началась и которыми закончилась. Познакомилась с площадью героев, термальными источниками, жирным лангошем, странным замком, собравшим все архитектурные стили и носящим название, которое не произнесешь с первого раза. И, конечно, с парламентом, без экскурсии внутрь, но с обязательной фотографией с набережной. Но переезд требовал интеграции. Лера готовилась, выучив несколько фраз на венгерском, чтобы привыкать к языку. Много читала про историю, культуру, архитектуру. Венгрия начала казаться ей уже практически понятной и родной. Будапешт из путеводителя превратился в объемную и яркую картину, которую хотелось изучать. А самый простой способ подружиться с городом — это обойти его от и до. Лерина приятельница, искусствовед, изучающая архитектуру, постоянно напоминает «Смотрите наверх». И в Будапеште Лера прислушалась к ее совету. Возможно, потому-то здесь и не принято торопиться. Ведь если бежишь куда-то, то просто не заметишь сотни деталей, спрятанных на вторых и третьих этажах. Муралов, фигур, фресок и отсылок. А ведь кто-то оставил их для жителей. Город заигрывает с тобой, взамен требуя быть внимательным и не торопиться. Нередкая история. Первый этаж кажется простым и даже ветхим, но выше обнаружится барельеф с Ледой и Зевсом в образе лебедя. Египетские символы вар де или мурал в духе социализма. Никогда не знаешь, чем удивит тебя новое здание. А вот влиться в русскоязычное сообщество Лера не стремилась. Есть люди, которые после переезда тут же записываются на 12 кружков и 15 квизов. Лере хватило наставницы на работе. С ней они сходили в бар, а потом устроили шашлыки, собрав огромную венгро-русскоязычную компанию. В небольшом доме с садиком на Будайских холмах Лера мариновала мясо, и все разговаривали до поздней ночи. Греть руки у гриля, смеяться и болтать ни о чем, позабыв все насущные проблемы. Отличное лекарство от стресса при переезде. Мы недооцениваем такие мягкие и простые вечера без семейных и рабочих забот. Торопимся и бежим даже тогда, когда нужно отдыхать. Но в простом общении запахи жареного мяса и смехи новых знакомых скрыта искра тепла, которой так отчаянно может не хватать. Несмотря на то, что Лера больше не отдыхала с теми людьми, тот вечер стал для нее теплым приветствием. Тогда она поверила, что все в новом городе Будет хорошо. И это очень важное чувство, дорогой слушатель, потому что переезд в другую страну всегда про неуверенность и потери. В самых неожиданных ситуациях ты становишься беспомощным, точно ребенок, забытый родителями в торговом центре. Когда получить прописку или открыть счет невыносимо сложно, а каждый день ты проводишь с чужим языком и чужими традициями в чужом городе, это подтачивает моральный дух капля за каплей. Ты сильный и смелый, ловкий и умелый, ты держишь лицо перед местными и родными, а ночью воешь в подушку. При этом никто не освобождает тебя от повседневных проблем и обязанностей. Наоборот, их становится только больше. Образ счастливого иммигранта со всеми благами новой страны – парадный фасад, за которым прячется скучный бетон и оголенная проводка по стенам. И лишь от тебя зависит, какой ремонт получится внутри – насколько у тебя хватит выдержки, тем ценнее чувство принятия и комфорта. Оно становится новой опорой, благодаря которой мы находим силы двигаться вперед. Мы все ищем опору. Русский культурный центр в Будапеште создан в том числе и для того, чтобы людям было проще находить эту опору. Но подобный формат подходит не всем. Не подошел он и Лире. В таких местах всегда есть свои устоявшиеся сообщества, атмосфера и порядки. Они не плохие и не хорошие, но я прекрасно понимаю то чувство напряжения, которое испытывает человек в новой для себя компании. Здесь у всех уже есть общая история, локальные шутки и тайный язык, и это ощущается пропастью между тобой и коллективом. Перепрыгивать через нее, когда вся энергия и так тратится на попытки освоиться в чужом городе, Сложно и не всегда хочется. Лере через подобное всегда было тяжело проходить, если только не по работе. Вот почему она стала искать новые места, камерные, со своей уникальной атмосферой, лишь бы избежать больших коллективов. Однажды ей попалось объявление об открытии книжного пространства малом, а так как Лера очень любит книги, оно сразу ее заинтересовало. Тем более у пространства к тому моменту уже был свой телеграм-канал, где мелькали мои отчаянные посты о том, что надо, очень надо открывать лекторий. Мы быстро нашли общий язык. Несколько сообщений, и вот мы уже сидим в креслах-мешках с кружками чая. В моих руках тетрадка с перечнем знакомых, которые хотели бы провести ту или иную лекцию. Спасибо Андрею. Благодаря его желанию рассказывать про историю, я загорелась идеей лектория. Были идеи на этот счет и у Леры. Что-то тогда щелкнуло, и мы проговорили добрых несколько часов, не заметив, как летит время. Для Леры лекции — это взаимообмен энергией с людьми. Ей нравится смотреть, как слушатели откликаются на новую информацию, и такую обратную связь нельзя перенести в онлайн. Когда ты что-то публикуешь в интернете, то не всегда понимаешь, по душе ли читателю тема, попал ли автор в важную болевую точку, увлек ли за собой. Лайки в данном случае не заменят живого общения. Кто-то поставит палец вверх, не задумываясь. Половина сердечек будет от друзей и родственников, а кому-то материал очень понравится, но он пройдет мимо. В живом общении ты сразу чувствуешь настроение аудитории. Лере по душе общаться с людьми именно в таком формате. Рассказывать им что-то интересное, получать от них вопросы. Слушая про этот взгляд на лекции, я поняла, что такие лекторы-то мне и нужны. И забегая вперед, именно встреча с Лерой очень помогла мне подбирать тех, кто станет опорой в культурной программе «Малом». Мы принялись обсуждать, какой ее видим. И чем дальше я слушала, тем больше поражалась, как удачно нас свела судьба. Лера была режиссером музыкального театра и театральным педагогом. Мюзиклы она полюбила еще подростком. Мы все проходили через стадию поиска хобби, важный элемент сепарации – и способ заявить о себе. В то время Лера уже увлекалась театром, но в один прекрасный день папа на Митинском рынке купил диск с мюзиклом «Кошки». Лера послушала, и ей понравилось. Очень. Настолько, что срочно захотелось посмотреть еще работы Эндрю Ллойд Уэбера. Так в доме появился диск с призраком оперы, а затем еще один, и еще, и еще. Пустоту внутри Лера заполняла фантазиями, театральными жестами, драмами, находила себя в персонажах. Быстро нашелся форум, где она познакомилась с другими любителями музыки. Обсуждения, споры, поиски записей, лицензионных и не очень, так работали субкультуры того времени. Они всегда объединяли подростков, но их аспекты редко были понятны взрослым, что делало запретный плод еще слаще. Знакомства переходили из сетевых в реальные, приятели превращались в друзей, или в коллег. И чем больше было встреч, обсуждений, пробных постановок, тем больше Лера понимала, что именно этот жанр театра ей нравится больше всего. Эта любовь построилась во многом благодаря своей многогранности. В мюзиклах сошлось все. Драматургия, музыка, танец, слово и визуальные решения, вплоть до мельчайших деталей. Падающая люстра, вспыхивающая свеча, все это — часть продуманной мизансцены. Такая квинтэссенция смыслов, как «Игра в бисер», больше всего нравилась Лере, ведь ты сразу получаешь массу впечатлений. К тому же у Леры были прекрасные предпосылки для того, чтобы погрузиться в такую историю. В ее школьном театральном кружке преподавал Валерий Григорьевич Меркулов, режиссер музыкального театра, который сам учился еще у Натальи Ильинишны Сац. Обычно кружок ставил простенькие водовили и пьесы, но Валерий Григорьевич любил музыкальные постановки. Тогда же в театре имени Натальи Сац начали ставить мюзиклы, и это окончательно захватило Леру. А ее любительский интерес все больше перерастал в профессию. Вместе с подругой они давали первые концерты, выбирая из накопленного коллекционного материала те песни, которые им нравились, и пробовали их петь. Благодаря поддержке и заботе педагогов все постепенно складывалось. Занятия сменяли друг друга, пока Лера не поступила в ГИТИС на режиссуру музыкального театра. Пока она вела свой рассказ, мы пили чай. Слушая ее, обсуждая с ней будущие первые театральные лекции и историю Имры Кальмана, я вдруг подумала, что хочу от малом того же, что Лера нашла в мюзиклах, синкретичности, уюта, возможности культурного пространства, основательности библиотеки, камерной атмосферы и чутких рекомендаций в выборе книг любого жанра. Драматургии. Если бы не Лера и ее история, развитие книжного пространства пошло бы в совершенно ином русле.